Глава 13. Сорен шел сквозь темную безлунную ночь Элизиума к своей машине. Он знал, что те люди в доме что-то скрывают от него. На Сайдоне происходило нечто большее, чем они ему рассказывали. Как спектр, он имел законное право выбить нужные сведения из кого угодно, даже из солдата Альянса. Но иметь право и иметь возможность им воспользоваться – две разные вещи – Элизиум принадлежал Альянсу. Один из соседей Гриссома мог вызвать полицию после того, как услышал перестрелку. Это, конечно, было маловероятно, потому что дом находился на значительном удалении от всех соседей, но Сарен не мог полагаться на случай. Если бы полиция Альянса, прибывшая по вызову, обнаружила турианца, пытающего их сослуживцев, никто бы и смотреть не стал на то, что он спектр. Кроме того. Не они интересовали его. Эти люди ничего не значили по сравнению с его расследованием. Может, они и знали, почему Скар охотился за ними, но Сарен сомневался, что им известны именно тех, кто нанял его. Кроган был ключом. Сарену не составило труда проследить его до Элизиума, поэтому он легко сможет снова найти его. Предел был диким рубежом пространства Цитадели – Но даже здесь было почти невозможно путешествовать между мирами, не оставляя следов. Маленькие корабли могли приземляться практически где угодно на планетах, пригодных для жизни. Но везде, где существовала обитаемая колония, сразу же заметили бы корабль, который приземлился не в космопорте. Они бы немедленно выслали разведывательный отряд к месту посадки для задержания нарушителей. Или же просто расстреляли их с воздуха. Это означало... что Скарр был вынужден пользоваться космопортами. И даже если бы ему удалось каким-то чудом миновать службу безопасности, он не смог бы затеряться в толпе. Сарен был спектром, а значит, у него были глаза и уши практически на каждой планете по всему пределу. Где бы ни появился охотник за головами, его осведомители дадут ему знать об этом. Он мог бы отдать приказ об аресте скара. Но он сомневался, что Кроган позволит взять себя живым. Если тот погибнет в перестрелке с местной полицией, то никак не сможет помочь Сарену выяснить, кто стоит за нападением на Сайдон. Нет, наилучшим выходом было найти его и следить за ним, так же, как на Элизиуме. В конце концов, Кроган выведет его прямо на своего нанимателя.